Бегство не только новоприбывших, не успевших осесть в стране, но и молодёжи из среды коренных израильтян, на которую делают главную ставку сионисты и клирикалы. Осевшиеся у нас молодые израильтяне у себя дома говорят, что едут во Францию туристами посмотреть мир, обличает библицов мадам Аннет. Их не пугает ни повышение цен на билеты, не астрономический налог при выезде, а не слава богу, из состоятельных семей. Сначала остряд, что им надоело коптеть в Израиле стране, поездка внутри которой на каких-нибудь 40 км, неважно в каком направлении, может привести либо на пляж, либо в тюрьму в соседней арабской страны. Потом серьёзно заявляют, что учиться в израильских университетах дорого и неинтересно. Проходят месяцы, годы, а они по-прежнему заверяют парижских евреев, будь великовозрастная студентка Правдивий, она бы сказала парижских сионистов, что не собираются стать йордин, то есть покинуть Израиль. Назовите их беглецами или хотя бы эмигрантами, они на вас обидятся и обзовут антисемитом. Но возвращаться в Израиль и не помышляют их вполне устраивает полузаконный статус хуцли-арец это означает вне страны мы знаем что в соединённых штатах застряло ещё больше молодых израильтян уклоняющихся от обязанности строить еврейское государство но французским друзьям израиля от этого не легче тоскливо вздыхает моя собеседница парадокс активный сионистка Одна из кураторов большой молодёжной организации жалуется советскому писателю на недостаточную политическую закалку молодых израильтян и признаёт, что ошибалась, когда наивно думала, что каждый из них во сне видит себя активным сионистом. Однако мадам Аннет рассказывала мне всё это не спроста. С ней из дамского стремления поболтать. Подтекст был такой. Сионисты Западной Европы вынуждены усиленно развивать контакты с израильскими собратьями. А уж на плечи деятелей сионизма во Франции, по природе своей теоретического и интеллектуального, ложится святая обязанность помочь Израилю вернуть в лоно сионизма свергнувшую со с пути истинного молодёжь. И не случайно моя собеседница всячески напирала на то, что сотрудники многочисленных представительств израильских молодежных организаций много подчеркнут в Париже и вернутся домой идейно и организационно обогащенными, более подготовленными для работы в Израиле. Сочтя, видимо, что я не до конца осознал, почему она так гневается на полулегальную израильскую колонию в Париже, Мадам Аннет вручил мне экземпляр франкоязычной просионистской газеты Ларш Ковчек. Прочтите статью Израильтяне в Париже. И вы поймёте, как осуждают непатриотическую израильскую молодёжь парижане. Парижане? Явно не желая уточнять, о каких именно парижанах идёт речь, студентка Ответила мне подчёркнуто, гипотетически и на весьма повышенной ноте. А вы не знаете, что в Париже живут люди, близко принимающие к сердцу судьбу Израиля, гораздо ближе, чем вы думаете. Думаете, если мы не говорим по-еврейски, то забыли о своей исторической родине? Нет. Врагам сионизма молодёжь мы не отдадим, нет. Если ты сионист, и ты молод, то я с телегаланах "Настоящие со заграницей обманщики", так обращается к подрабатывающим, спожирнующимся, привыкающим, притворяющимся в Париже молодым израильтянам журналистка Анн Элизабет Муте со страниц "Ковчега". И напоминает тем, кто не упускает возможности сделать дело в Париже, к чему привел подпольный бизнес многих молодых израильтян в Западной Германии. К преступному дну, к тюрьме. Толкает их на это нужда? Нет. Желание красиво жить. Таковы, скажем, Дэни и Дани, которых встретила журналистка в парижском кафе. Одеты они были, как боги, с ног до головы. Рубиновое кольцо у одного из них стоило шикарной квартиры в богатом северном квартале Тель-Авива.